Потом вдруг как бы кто-то кого-то силою силой оттолкнул, и вслед за тем какой-то очень бледный человек шагнул прямо в кабинет Парфирия Петровича. Вид этого человека с первого взгляда был очень странный. Он глядел прямо перед собою, но как бы никого не видя. В глазах его сверкала решимость, но в то же время смертельная бледность покрывала лицо его, точно его привели на казнь.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 но уже успевший сильно ободриться. «Да и вы, батюшка, не ожидали? Ишь, ручка-то как дрожит!» <хе -хе> «Да и вы дрожите, Порфирий Петрович!» «И я дрожусь, не ожидался. Они уже стояли в дверях. Порфирий нетерпеливо ждал, чтобы прошел Раскольников. «А кто так и не покажете», — проговорил вдруг Раскольников. «Говорит...» а у самого еще зубки во рту один о другой колотятся. <смех> Иронический вы человек. Ну-с, до свидания-с. По-моему, так прощайте. Как бог приведет как бог приведет пробормотал Парфирий с искривившуюся как-то улыбкой. Проходя канцелярию, Раскольников заметил, что многие на него пристально посмотрели. В прихожей, в толпе... Он успел разглядеть обоих дворников из того дома, которых он подзывал тогда ночью к квартальному. Они стояли и чего-то ждали. Но только что он вышел на лестницу, вдруг услышал за собой опять голос Парфирия Петровича. Обернувшись, он увидел, что тот догонял его, весь запыхавшись. «Одно словцос, Родион Романович, там насчет всего этого прочего, как Бог приведет».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 И окончательно познаем друг друга, поддакнул Парфирий Петрович и, прищурившись, весьма серьезно посмотрел на него. Теперь э, на именинес На Да, Дабиж, на похороны. похороны. Здоровье-то свое берегите, здоровье-тос. А уж я и не знаю, чего вам пожелать с своей стороны, подхватил раскольников, уже начинавший спускаться с лестницы, но вдруг опять оборачиваясь к Парфирию.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 остроумный остроумный все то замечаете настоящий игривый умс и самую то комическую струну и зацепите Хе -хе. это ведь у гоголя из писателей говорят эта черта была в высшей то степени да у гоголя дас у Гоголес, до да приятнейшего свидания с до да приятнейшего свидания раскольников прошел прямо домой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 И он мог выдать себя совершенно, уже фактически. Зная болезненность его характера, из первого взгляда верно схватив и проникнув его, порфири действовал хотя слишком решительно, но почти наверное. Спору нет. Раскольников успел уже себя и Давича слишком скомпрометировать. Но до фактов все-таки еще не дошло. Все еще это только относительно.